Бранну было не по себе, когда он наблюдал, как яркие точки на экране сенсора удаляются от орбиты Иствана-5. Мрачные предчувствия мучили его еще до прихода в эту систему. Но с того момента, как он осознал масштабы свершившейся измены, они стали его постоянными спутниками. По крайней мере, в отличие от Валерия, он сохранял подобие самообладания. Префектор переходил от ступора к откровенной панике и обратно. В данный момент он спал, уронив голову на монитор и что-то бормоча во сне. Дергался и постановал. Пальцы скребли по металлу консоли, за которой он забылся сном. Бранд мог лишь догадываться, какие кошмары терзали его во сне. И радовался, что легионас с Астартес невосприимчивы к подобным вещам. Флот пожирателей миров уходит объявил один из специалистов по сканированию. «Сработало!» — сказал командор и кивнул на вздрагивающего префектора. «Разбудите Марка!» Один из помощников осторожно потряс офицера имперской армии за плечо. Валерий со стоном очнулся от сна и обвел мостик перепуганными глазами. Через несколько мгновений он пришел в себя и уставился на Брана. «Что происходит?» — спросил он, скребя обгрызенными ногтями небритую щеку. Бран указал на экран. «Получилось?» — недоверчиво ахнул Марк. Затем на его лице вспыхнула ухмылка. Рассмеявшись, он широко раскрытыми глазами взглянул на командора гвардии Ворона. «Они проглотили наживку, проглотили!» «Вот именно!» — ответил Бран. «У нас меньше двух часов, чтобы выйти на позицию». «Через час начнется построение для общего десантирования. Сообщите экипажам своих шаттлов». «Да-да», — Валерий поплелся к двери. «Но прежде чем идти к людям, я предложил бы вам привести себя в более приличный вид», — добавил Бран. Валерий оглядел свою измятую форму и провел пальцами по щетине на подбородке. Он кивнул и поправил свой шарф. Потом, нервно закашлившись, покинул мостик, идя медленно и осторожно. Когда он исчез, Бран вновь переключил внимание на экипаж, радуясь, что избавился от помехи. «Перехватили еще что-нибудь?» — спросил он. «Ничего хорошего, командор», — ответил дежурный связист. Он нервно сглотнул, не глядя Брану в глаза. Судя по сигналам пожирателей миров, они уверены, что численность легиона внизу — 10 тысяч человек. Ангрон на всех частотах заявляет, что уничтожит гвардию Ворона. «Мы этого не допустим», — ответил бран Он повернулся к сенсорной консоли. «Какие корабли остались у пожирателей миров?» «Ничего, командор», — ответил специалист. Он смахнул пот с лысой головы и откинулся на спинку кресла. «Мы не смогли засечь ничего». «Возможно, это и есть замаскированная ловушка», — вслух подумал бран Вероятно, их корабли сидят в засаде и поджидают нас. Быть может, они все это время следили за нами и теперь хотят подманить. Вряд ли, командор, — возразил помощник. На таком расстоянии, даже при минимальном уровне сигнала, мы засекли бы любые следы плазмы. Нас не видят лишь благодаря отражающим щитам. У пожирателей миров их просто нет. Но это бессмысленно, — заметил Бран, возвращаясь на командный трон. «Зачем оставлять в своей обороне такую брешь? Хоть какие-нибудь корабли идут, чтобы поддержать атаку с орбиты?» «Никак нет, командор», — ответил офицер за сканером. «Единственный корабль, неподалеку от нас, боевая боржа пожирателей миров, и она меняет курс, чтобы присоединиться к основному флоту». Бран насторожился. Это была не просто глупая оплошность. Казалось невообразимым, что космодесантник мог совершить такую ошибку. «Наземная оборона в этом районе?» – спросил он. «Никакой, насколько нам известно», – ответил офицер. «Архивы по Иствану пять свежие. Горный район, почти ненаселенный. Оборонительных сооружений никаких. Мы слишком далеко, чтобы засечь там что-нибудь, не обнаружив при этом себя». Какой бы пугающий ни казалось это явная ошибка, Имелась возможность, которую нельзя было упускать. Баран вновь проверил дисплей, высчитывая радиусы действия сканеров и скорость вражеских судов. Они были слишком далеко, чтобы отреагировать на появление кораблей гвардии Ворона. Чем дальше он выжидал, тем больше было шансов, что пожиратели миров начнут атаку. Ангрон всегда славился нетерпеливостью и вполне мог начать штурм раньше времени. Скрытность уже принесла свои плоды. Теперь пришло время показать, на что способна быстрота. Бран развернулся к связистам. Приказ по флотилии – снять отражающее поле и всю мощность переключить на двигатели и навигационные системы. Подготовить все взлетные палубы и десантные отсеки к немедленному запуску. Экипажам занять свои места. Это наш шанс нанести удар. Пусть враг знает, что гвардия Ворона еще жива.